С утра пришла надоедать Шура Шлезенгер, закадычный друг Анны Иванны, ее поверенная. Шура шлезенгер была высокая, худощавая женщина с правильными чертами немного мужского лица, которым она несколько напоминала государя, особенно в своей серой каракулевой шапке на бикрень, в которой она оставалась в гостях, лишь слегка приподнимая приколтую к ней вуальку в периоды горести и хлопот беседы подруг приносили им обоюдное облегчение облегчение это заключалось в том что шура шлезенгер и анна ивановна говорили друг другу колкости все более язвительного свойства разыгрывалась бурная сцена быстро кончавшаяся слезами и примирением эти регулярные ссоры успокоительно действовали на обеих как пиявки от прилива крови шура шлезенгер была несколько раз замужем но забывала мужей тотчас по разводе и придавала им так мало значения что во всех своих повадках сохраняла холодную подвижность одинокой шура шлезенгер была теусовка но вместе с тем Так превосходно знала ход православного богослужения, что даже в восторге, в состоянии полного экстаза, не могла утерпеть, чтобы не подсказать священнослужителям, что им говорить или петь. «Услыши, Господи!» «И же на всякое время!» «Честнейшую Херувим все время слышалась ее хриплая, срывающаяся скороговорка. Шура Шлезингер знала математику, индийское тайноведение, адреса крупнейших профессоров Московской консерватории, кто с кем живет и, бог ты мой, чего она только не знала. Поэтому ее приглашали судьей и распорядительницей во всех серьезных случаях жизни. В назначенный час гости стали съезжаться. Приехали Аделаида Филипповна, Гинц, Фувковы, господина и госпожа Басурман, Вержицкие, полковник Кавказцев. Шел снег, и когда отворяли парадное, воздух путанно несся мимо, весь словно в узелках от мелькания больших и малых снежинок. Мужчины входили с холода в болтающихся на ногах глубоких ботиках и поголовно корчили из себя рассеянных и неуклюжих увольней, а их посвежевшие на морозе жены в расстегнутых на две верхних пуговицы шубках избившихся назад пуховых платках на заиндививших волосах, наоборот, изображали прожженных шельм, само коварство, пальца в рот не клади. Племянник Тюи пронесся шепот, когда приехал новый, в первый раз в этот дом приглашенный пианист. Из зала через растворенные в двух концах боковые двери виднелся длинный, как зимняя дорога, накрытый стол в столовой. В глаза бросалась яркая игра рябиновки в бутылках с зернистую гранью. Воображение пленяли сутки с маслом и уксусом в маленьких графинчиках на серебряных подставках. И живописность дичи и закусок и даже сложенные пирамидками салфетки, стойком увенчивавшие каждый прибор, и пахнувшие миндалем сине лиловые цинерарии в корзинах, казалось, дразнили аппетит. Чтобы не отдалять желанного мига вкушения земной пищи, поторопились как можно скорее обратиться к духовной. Расселись в зале рядами. Племянник Кюи... Возобновился шепот, когда пианист занял свое место за инструментом. Концерт начался. Про сонату знали, что она скучная и вымученная, головная. Она оправдала ожидания, да к тому же еще оказалась страшно растянутой. Об этом в перерыве спорили критик Керембеков с Александром Александровичем. Критик ругал сонату а Александр Александрович защищал. Кругом курили и шумели, передвигая стулья с места на место. Но опять взгляды упали на сиявшую в соседней комнате глаженную скатерть. Все предложили продолжать концерт без промедления. Пианист покосился на публику и кивнул партнером, чтобы начинали. Скрипач и Тышкевич... Взмахнули смычками. Трио зарыдало.